Глава восьмая. Лиза. Проснулась я с ужасной головной болью. Сказывалась бессонная ночь. Чертов Бориславский! Лучше ему не попадаться мне на пути. Я очень спокойный человек, но когда чаша моего терпения переполняется, я начинаю бояться сама себя, потому что в гневе я неуправляема. Злость охватывает меня всю, от кончиков пальцев до макушки, и хочется бить оппонента не только словами, но и чем-то потяжелее. Из-за этих внезапных и не всегда контролируемых вспышек я ходила одно время на танцы. Записалась на стрип-пластику, где из меня пытались сделать сексуальную кошечку. И чтобы моя энергия шла в правильное русло. Но меня совершенно это не вдохновляло, и посетив пару занятий, я ушла. А потом записалась в спортзал, и дубасила там по груши, представляя всех своих обидчиков. Чувствую, пора опять купить абонемент. А то кое-кто станет вдовой не успев стать женой. «Господи, какая же я противная с утра! Бурчу и бурчу!» Выйдя из спальни, с радостью увидела, что Кирилл уже ушел. Чайник был еле теплый, так что я поставила его греться. А сама пошла умываться и одеваться. Новый день, новые свершения, нечего грустить. Сварила себе яйцо и сделала пару бутербродов с сыром и сладкий чай. Мне нравился запах кофе, но пить его я не любила. Позвонила по объявлению и договорилась о встрече через пару часов. Решила договориться о посещении еще по нескольким объявлениям. Глупо будет идти смотреть одну квартиру. Вдруг она мне не подойдет, или я не понравлюсь хозяевам. Выглянула в окно посмотреть, что творится за окном, и увидела, как всегда, серость. Даже прекрасный вид на парк ее не отменял. Серость жила повсюду в городе. И зимой особенно бросалась в глаза. Унылые лысые деревья, летающие, как в постапокалипсисе, стаи птиц и дождь. Все навевало тоску. Бродить по такой погоде, ища остановку транспорта, желания не было, поэтому я вызвала такси. Доеду до первого места, а там все рядом будет. Студия, которая мне изначально понравилась, была самой последней в списке. Не хотела, чтобы она перебила мне желание смотреть остальные квартиры. Лучше все посмотрю и не буду сомневаться, что она лучшая. Такси приехало довольно быстро, и вот я уже на шаг ближе к своей мечте. Водитель, видимо, был любитель Европы Плюс, так как именно эта радиостанция играла в салоне. Мои мысли неторопливо прыгали с одной темы на другую, под щебет бригады У. Сегодня они обсуждали самые нелепые подкаты при знакомстве. Господи, какой же бред, чего только не придумают. Потолкавшись немного в пробках, я довольно быстро доехала до первой квартиры. Судя по фото, меня должна была ждать идеальная квартира. Правда, цена удивляла. Очень дешево. Когда я позвонила в домофон и зашла в подъезд, я уже поняла, что жить здесь не хочу. Исписанный замызганный лифт, стойкий запах мочи и парочка местного контингента на подоконнике. В десять утра они уже лыко не вяжут, зато начали приставать. Чудом успела заскочить в подоспевший лифт и подумала, может, стоило наоборот? «Бежать на выход?» Но умная мысль, как говорится, приходит опосля. Так что я надеялась, что они разойдутся, поднимаясь на самый верхний этаж. Замызганная дверь о многом говорила, но я же упрямая, так что нажала на звонок. Дверь долго не открывали, и я уже обрадованно попятилась к лифту и даже успела нажать на кнопку вызова, как обшарпанная створка распахнулась. В дверях стоял невзрачный мужичок в растянутых трениках и тельняшки. По заспанному виду было понятно, что он тут явно не проездом, а живет. Тут мне стало страшно. Вот же идиотка. Пошла по адресам, даже никого не поставив в известность. Кирилл подумает, что сама ушла. Может, немного удивится, что вещи оставила. Маме я не рассказала, что с Иваном рассталась. Как-то было не до этого. Да и далеко они, в Сочи. Можно было бы рвануть к ним, но слишком далеко, да и хочется побыть одной. Пока обо всем думала, напрочь забыла про мужчину, а он все так же стоял в проходе и чесал затылок. Видимо, собирался с духом, чтобы что-то сказать. — Ты это... Чего там встала? Заходи. Ты комнату снять хотела? — Комнату? Это что же, предлагается жить с ним? — Нет, уж спасибо. На такое я не подписывалась. Лучше переплачу. Но мужчина явно не хотел отпускать живые деньги. И я начала отступать назад, с ужасом смотря, как он надвигается на меня. Мамочки! Как назло, лифт застрял где-то внизу и подниматься не спешил. По лестнице побоялась бежать, так как от страха ноги атрофировались, а мозг отключился. Пытаясь взять себя в руки, вспомнила недавно прочитанную статью на одном из форумов в интернете. Как спастись от маньяка. Кто-то пел арии, кто-то читал Шекспира в оригинале, а я решила спеть песню. В голове всплыли только слова батарейка Жуков, и я заголосила. «И ты не мой лапушок, а я не твой, Андрейка!» Мужчина удивленно застыл, а я воспользовалась случаем и зашла в, наконец, приехавший лифт. Лицо незадачливого арендодателя... Наверное, долго еще будет мне видеться в кошмарах. Слава богу, в подъезде я никого не встретила и быстро вылетела на улицу. После такого было страшно идти по другим адресам. Поняла, что сглупила, пойдя одна. Может, стоило попросить Кирилла со мной сходить? Хотя что за глупости? Мы знакомы без году неделю. Да и скоро наши пути вообще разойдутся. Так что не стоит напрягать незнакомого человека. Тем более я что... Зря удары отрабатывала. Если нужно будет, стукнуть всегда смогу. Главное, опять не растеряться. А то не думаю, что жуки будут так же гипнотически и на других действовать. Улица встретила меня мелким дождем. И раскрыв свой черный зонт-трость, я пошла искать следующий адрес. Пока шла, нашла визитку Кирилла. И забив его номер телефона в память смартфона, написала ему в WhatsApp следующий адрес. «Так, на всякий случай, чтобы мне было спокойнее». Хотя кого я обманываю? Хотелось услышать его заверение, что все будет хорошо. Ответ не заставил себя ждать. «Хочешь, чтобы я сходил с тобой?» Я задумалась. «Хочу ли я?» «Безусловно, хочу, но ему об этом не скажу». «Нет, просто прислала. Так мне спокойнее». «Теперь я начинаю нервничать. Что значит спокойнее? Что-то уже произошло?» «Ничего страшного. Дома расскажу». Написала и поняла, что назвала домом его квартиру. Но он уже прочитал, так что редактировать смысла не было. Будем надеяться, что он не будет на этом заострять свое внимание. «Хорошо. Как выйдешь оттуда, напиши, иначе я буду волноваться». Пара строк, а на сердце сразу стало тепло. «Приятно, когда о тебе заботятся и волнуются». «Иван больше не донимал, и слава богу». Хотя, зная его, наверное, просто отсыпается. Так что нужно будет на ночь опять поставить на беззвучный режим. Второй дом выглядел получше. Внизу даже сидела бабушка-божий одуванчик, которая строго на меня посмотрела и спросила. «Что-то я вас раньше не видела. Куда направляетесь, милочка?» Я сверилась со списком и уверенно сказала, что в восемнадцатую квартиру. «Прошмандовка!» – пробормотала бабка, поджав губы. «Что, простите?» «Говорю, на третий этаж поднимайся. Бордовая дверь». «Спасибо». Странная бабка вслед мне что-то бормотала про вертеп и наглых девиц. А мне хотелось быстрее пройти по запланированным квартирам и арендовать, наконец, свою квартиру мечты. Поэтому не стала ждать лифта поднялась по лестнице пешком. Из квартиры доносилась громкая музыка. Я поднесла руку к звонку и застыла. Одна сторона требовала уносить ноги, а другой было любопытно, что там находится. Но пока я размышляла, выбор мне решили не предоставлять, и дверь резко открылась. Хорошо, что я стояла сбоку, а то бы точно снесло.